Урок пятый. Благодарность за деньги. Благодарность — это мост, который приведет вас от бедности к богатству. Чем больше благодарите за деньги, что у вас есть, даже если их немного, тем богаче вы будете. И чем больше жалуетесь из-за отсутствия финансов, тем сильнее лишаете себя их. Если вы думаете, у меня недостаточно денег, Я не могу позволить себе платить по счетам. Мой начальник меня не ценит. Я не в ладах с коллегами. Или у моей компании финансовые проблемы. Привлечете больше подобных переживаний. А если подумать о том, за что вы благодарны? Например, я люблю свою работу. Мои коллеги очень меня поддерживают. У меня самые лучшие клиенты. «Я получил самый большой налоговый вычет в своей жизни» или «Я ценю деньги, которые у меня есть, за все, что они помогают мне реализовать». Тогда вы искренне испытываете благодарность, и закон притяжения стремится больше помогать вам и привлекать желаемое. Для одной женщины работа была настолько серьезным стрессом, что она приходила домой в слезах решила сознательно изменить отношение к ситуации, а поэтому начала искать возможности быть благодарной в любой ситуации. Каждое утро перед тем, как выйти из машины и войти в офис, она благодарила за то, что день прошел гладко. Проходя мимо дверей своего кабинета, благодарила Бога и Вселенную за работу мечты, которую так любила. Проходили недели, месяцы, и ее стресс исчез. Она получала невероятное удовольствие от своей работы. И именно в этот момент пришло известие о том, что ее отдел закрывается. Раньше это опустошило бы ее и разозлило. Но женщина продолжала быть благодарной, когда отправляла заявки на открытые вакансии в других подразделениях. И ее благодарность снова окупилась. В итоге ей предложили две позиции, и она выбрала ту, где зарплата была выше. Благодарность может изменить вашу жизнь. Я знаю тысячи людей, оказавшихся в самых ужасных ситуациях, которые только можно себе представить. И свою жизнь они изменили с помощью благодарности. Люди, жившие в нищете, стали богатыми. Владельцы бизнеса возродили обанкротившиеся компании. А те, кто всю жизнь страдали от отсутствия денег, стали жить в изобилии. Я видела людей, хронически безработных, а спустя время они построили успешную карьеру. Кто-то даже прошел путь от бездомности до жизни в многомиллионном особняке и в кратчайшие сроки получил работу мечты. Все это произошло потому, что они были благодарны за деньги, независимо от своего финансового положения. Как бы это ни было трудно, Вам необходимо отвлечься от своей текущей ситуации и нехватки денег. Возможно, благодарность — самый простой способ сделать это. Невозможно благодарить за деньги и одновременно беспокоиться о них. Говоря Вселенной «спасибо» за свои финансы, вы не только отгоняете негативные мысли и чувства, которые останавливают денежный поток, но и привлекаете к себе еще больший достаток, Думая о деньгах с удовольствием, по закону притяжения, вы притягиваете их все больше и больше. Если вам не хватает денег, чувство беспокойства, зависти, ревности, разочарования, уныния, сомнения или страх в финансовых вопросах не улучшат вашу ситуацию. Эти чувства занимают место благодарности в вашей жизни жаловаться из-за денег, спорить, расстраиваться, сокрушаться из-за стоимости чего-либо или доставлять кому-то дискомфорт из-за них — это не акт благодарности. Отсутствие благодарности не пойдет на пользу вашему финансовому положению, а только усугубит его. Независимо от вашего актуального финансового положения, сама мысль о нехватке денег делает вас неблагодарным за то, что у вас уже есть. Выбросьте из головы все негативные переживания и почувствуйте себя благодарными за те деньги, которые уже у вас есть. И тогда их станет еще больше. Когда вы недовольны своим финансовым положением, благодарить за деньги непросто. Но понимание, что без благодарности ничего не изменится, вдохновит вас сделать это. Золотое правило. Благодарность — это богатство, а недовольство — бедность. Это золотое правило всей вашей жизни, будь то здоровье, работа, отношения или финансы. Если вы вдруг захотите пожаловаться на что-то, связанное с деньгами, мысленно или вслух, обязательно спросите себя, готов ли я заплатить за эту жалобу. Потому что даже одна жалоба, если не остановит, то точно замедлит ваш денежный поток. Большинству людей кажется, что они благодарны за те финансовые блага, которые у них есть. Они не понимают, что жалуются больше, чем благодарят. Но если им в жизни не хватает денег, должно быть, это выходит неосознанно. И, конечно, самое большое негодование рождается, когда наступает время платить по счетам. Если у вас недостаточно денег, оплата счетов может стать одной из самых трудноразрешимых задач. Я знаю, что это, со мной такое тоже было. В какие-то моменты кажется, что суммы в счетах больше, чем количество денег для их оплаты. И если вы жалуетесь на счета, то в самом деле расстраиваетесь из-за денег. Жалобы держат вас в нищете. Логично, что благодарность — последнее, о чем вы подумаете при виде очередного счета. Но вам необходимо почувствовать ее, чтобы увеличить денежный поток в своей жизни. Чтобы жить полной и богатой жизнью, вы должны благодарить за все, что связано с деньгами. За товары и услуги, что вы получили от тех, кто выставил вам счет. Это такое простое действие, но оно окажет колоссальное влияние на вашу финансовую сферу. Вы буквально станете денежным магнитом. Чтобы быть благодарным за счет или услугу, которые необходимо оплатить, подумайте о том, что вы выиграли от ее приобретения. Если это оплата аренды или ипотеки, будьте благодарны за то, что у вас есть дом, и вы в нем живете. Представьте, что жить в доме можно было бы только после выплаты его полной стоимости наличными. Как бы вы жили? Если бы в мире не существовало ипотеки или сдачи квартиры в аренду. Большинство из нас жили бы на улице. Поблагодарите кредитной организации или вашего арендодателя за то, что у вас есть крыша над головой. Если вы оплачиваете счет за газ или электричество, подумайте: в вашем распоряжении отопление, кондиционер, горячий душ и другие приборы, которыми вы пользуетесь, благодаря жилищно-коммунальным услугам. Если это счета за телефон или интернет, представьте, как сложно нам было бы без связи. Пришлось бы преодолевать многокилометровое расстояние, чтобы поговорить с каждым, с кем сейчас общаемся ежедневно. Благодаря вашему оператору вы звонили и отправляли текстовые сообщения семье и друзьям, писали и получали электронные письма, могли мгновенно найти что-то в интернете. Все эти замечательные услуги постоянно у вас под рукой. Поблагодарите за них. Вы обнаружите, что чувство благодарности за отданные деньги гарантирует, что вы получите больше. Благодарность подобна магнитной нити, прикреплённой к вашим деньгам. Когда платите, деньги всегда возвращаются к вам, иногда в таком же, иногда в десятикратном, а иногда и в стократном размере. Изобилие зависит не от того, сколько денег вы отдаете, а от благодарности, которую испытываете. Вы можете испытывать невероятную благодарность, оплачивая счет на 50 долларов и получить обратно сотни или даже тысячи долларов. Помимо счетов, есть и другие способы использовать силу благодарности, чтобы привлечь больше денег в свою жизнь. Благодарность за прошлое. Первый способ. Поблагодарите за деньги и все ценное, что вы получали на протяжении своей жизни. Вспомните детство, когда у вас не было собственных денег. Каждый случай, когда за вас платили. Родители, вас кормившие. Дом, в котором жили. Образование, учебники, поездки за границу, подарки на дни рождения, одежда, врачи, развлечения, транспорт. Все, что мы часто воспринимаем как должное. все это стоит денег, и все это вы получили бесплатно. Будьте благодарны за каждый момент. Если будете чувствовать искреннюю благодарность за то, что получили в прошлом, количество ваших денег неизбежно увеличится в будущем. Закон это гарантирует. Будьте от всей души благодарны за то изобилие, что получали на протяжении всей жизни. Чем больше благодарности почувствуете, тем скорее заметите, как меняется ваше финансовое положение в настоящем. Благодарность за настоящее. Второй способ использовать силу благодарности для увеличения денежного потока — быть признательным за те денежные средства, что у вас есть сейчас, независимо от того, сколько их. Когда вы благодарны за то, что у вас есть, количество этих вещей множится. Чувствуя благодарность за все деньги, что у вас есть, вы получите еще больше. Благодарите за работу, даже если это далеко не работа вашей мечты, и получите больше возможностей для карьерного роста и развития. Благодарность — великая сила. Без благодарности вы не можете рассчитывать на большее. Вы замедляете приток денег в жизнь, если не благодарите за то, что уже у вас есть. Не испытывая благодарности за свой скромный дом, лишаете себя возможности жить в лучшем месте. Если не благодарите за работу, карьеру или бизнес, упускаете прибавку к зарплате, продвижение по службе или возможность увеличения дохода. Чтобы получить больше, вы должны быть благодарны за то, что имеете. Это закон. Благодарность за будущее. Третий и последний способ привлечь в свою жизнь деньги — использовать великую силу благодарности за желаемое, будто уже обладаете им. Когда просите Вселенную о чем то будь то деньги или что-то другое, верьте, что это у вас уже есть, а значит, благодарите. Старайтесь благодарить до того, как получаете что-то. Когда благодарите так, будто уже получили желаемое, посылаете мощный сигнал во Вселенную. Он транслирует, что вы довольны обладаемым и испытываете искреннее чувство благодарности. Попробуйте сделать это ритуалом. Каждое утро, вставая с постели, благодарите за деньги и за все остальное, что хотите, будто они уже у вас есть. Одна женщина использовала силу благодарности за прошлое, настоящее и будущее, чтобы приобрести машину, которая будет соответствовать потребностям ее растущей семьи. Вместо того, чтобы сетовать из-за своей старой ненадежной машины, она благодарила ее за время, проведенное вместе. В дневнике она искренне благодарила за этот автомобиль и все машины, что были в ее жизни. Она была очень признательна за то, какую свободу и мобильность ей обеспечивал транспорт. Когда старая машина окончательно сломалась, и отремонтировать ее уже было нельзя, женщина просто представляла себя за рулем новой семейной семиместной машины и заранее благодарила вселенную. Потом ей пришло в голову, что не сказала, сколько готова заплатить за новый автомобиль. Тогда она решила поставить на кон 0 долларов. Просто посмотреть, сможет ли она с помощью благодарности получить машину бесплатно. Уже на следующий день муж вернулся домой с работы и сказал, что начальник готов купить им любую машину на их вкус. Это было очень неожиданно, ведь мужу даже не нужна была машина для работы. И это означало, что машина будет в полном распоряжении супруги. Выбор был за ней, и она остановилась на семиместном универсале в полной комплектации. Кроме машины, босс расщедрился на страховку, техобслуживание, чистку и топливную карту. Это была во всех смыслах бесплатная машина, и женщина привлекла ее с помощью благодарности за прошлое, нынешний и будущий автомобиль, который она надеялась получить. Бесконечные возможности привлечения денег Всякий раз во время практики благодарности, помните, Ваша жизнь может стать богаче безграничным количеством способов. Если будете благодарить каждый раз, когда увеличивается ваш финансовый капитал, то сохраните это изобилие. Деньги могут прийти к вам совершенно неожиданным способом. В виде чека, повышения зарплаты, выигрыша в лотерею, возврата налога или просто материального подарка от кого-то. Количество денег увеличивается еще и тогда, когда знакомый оплачивает ваш кофе, обед или ужин. Получаете скидку на товар или услугу. Возвращаете часть денег за покупку или кто-то дарит вам нужную вещь. В каждой из этих ситуаций конечный результат один — у вас появляется больше денег. Попробуйте в подобные моменты спрашивать себя, значит ли это, что у меня стало больше денег? Если это так, поблагодарите за то, что вы приобрели. То же самое происходит, когда говорите другу о желании что-то купить, а он в ответ предлагает одолжить или подарить вам эту вещь, потому что она у него есть, и он ею не пользуется. Когда планируете путешествие, и в этот момент узнаете о приятной скидке на выбранное направление и покупаете его, ваш банк снижает кредитную ставку. Интернет-оператор предлагает более выгодный пакет услуг. Каждый раз ваши средства увеличиваются за счет экономии. Теперь понимаете, насколько бесконечны ситуации, в которых можете обогатиться. Уверена, с подобным вы сталкивались не раз. И осознавали вы это или нет, но эти ситуации происходили с вами, потому что вы привлекли их. Когда благодарность — ваш образ жизни — вы постоянно притягиваете нужные обстоятельства. Многие называют это удачей, отнюдь. Это закон Вселенной. С одной женщиной, как ни странно, это произошло вскоре после того, как она потеряла работу. Женщина была главным кормильцем в семье и каждый год с большим удовольствием оплачивала праздник на день рождения сестры. Но теперь у нее не было ни работы, ни денег, и она никак не могла позволить себе вечеринку. Несмотря на это, женщина спросила сестру, как та хочет провести свой день рождения. Сестра отказывалась отмечать, но женщина настояла, и тогда они решили устроить праздник в элитном клубе вместе с семьей. Когда наступил вечер, женщина поблагодарила всех гостей, а также сказала спасибо за все, что у нее было, и то изобилие, что придет к ней. Позже официантка принесла им не только комплимент в виде бутылок вина, но и приятную новость. Их счет был полностью оплачен. Видимо, старый друг, который не смог присутствовать на мероприятии, увидел выложенные в соцсети фотографии и решил принять участие в празднике, оплатив счет. Благодарность женщины окупилась самым удивительным образом. Любое обстоятельство, которое помогает вам получать больше денег или что-то ценное — результат вашей благодарности. Вы почувствуете огромную радость от осознания этого, и когда объедините ее с благодарностью, родится притягательная сила, она будет приманивать к вам все больше и больше изобилия. С этого дня дайте себе обещание, что каждый раз, получая деньги, будь то зарплата, возврат или скидка, будете искренне благодарны за них. Каждый случай дает вам возможность использовать силу благодарности, чтобы приумножать количество финансов. Поблагодарите за деньги, которые вы только что получили. Важно благодарить за все в жизни. В ином случае у вас не будет сил изменить жизненные обстоятельства в положительную сторону. Благодарность за то, что вы получили и продолжаете получать, множит эти вещи. Благодарность приносит желаемое. Будьте благодарны за него так, будто оно уже ваше. Закон притяжения гласит, что тогда вы точно получите то, о чем мечтаете. Можете себе представить, такая простая штука, как благодарность, способна обогатить вас и полностью изменить вашу жизнь? Будьте благодарными. Благодарность ничего не стоит, и при этом она дороже всех богатств на свете.